Глава шестьдесят седьмая. «Ты уже познакомилась с нашим Коленькой», — улыбнулась Мария, подходя к Нике. «Он прелесть, правда?» Когда девушка увидела её покрасневшие глаза и заклеенную пластырем шею, сразу всё поняла. Она едва не выронила ребёнка. Ирина успела взять его из её дрогнувших рук и вынесла из комнаты. «О, нет!» — в шоке прошептала Ника. «Как это случилось?» «Когда? Это можно исправить? Вылечить?» Она с мольбой переводила взгляд с целителей на старейшин, но на их поникших лицах читался неутешительный ответ. «Мы сделаем все возможное». Нарушив тягостную тишину, подал, наконец, голос Архангел. «Если не успеем вовремя найти лекарство до ее полного превращения, то заморозим ее в криокамере». а потом найдем лекарство, разморозим ее и вылечим. Решительно объяснил он план действий. «Сколько осталось до трансформации?» печально уточнила девушка. «Меньше, чем хотелось бы». Уклонилась от точного ответа парапсихолог. «Ну давай не будем о грустном. Расскажи лучше о себе. Где, в каких мерах тебя носило столько времени? Мы все жутко за тебя переживали и очень соскучились». «Мы все очень рады твоему возвращению, Вероника», — от лица всех старейшин поприветствовал ее Федор Матвеевич. «Давай-ка присядем, и ты расскажешь нам все по порядку», — предложил он. Усаживаясь в самый центр быстро сооруженного полукруга из стульев, Ника бросила внимательный взгляд на Хантера. Тот расположился прямо напротив нее, сохраняя на лице абсолютно невозмутимое выражение. «С чего же начать?» — задумалась Ника. «Начни сначала. Опиши обстоятельства, при которых тебя похитили», — предложил старейшина Андрей Викторович. Мария послала меня на задание — спасти девушку. Но вместо этого там оказался Редфорд. Я хотела уйти, но не успела. Над поляной зависла летающая тарелка и затянула меня лучом внутрь. Редфорд пытался удержать меня, но не смог. Там я сразу потеряла сознание. «Ты знаешь, с какой целью тебя похитили, и кто это сделал?» спросил Роман Алексеевич. «Фертингем», — ответила Ника, заметив, как едва заметно дернулся глаз у Хантера. «Те самые лягушкоподобные, которые закинули нас в Сибирь. Они хотели Еву из меня сделать». «В смысле?» — удивленно уточнил Алекс. «Про матерь нового человечества». «Развела она руками. «Представляете, я и про праматерь». У Хантера дернулся второй глаз, но он опять не проронил ни слова. «А зачем они нам угрожали, что взорвут землю, если мы им тело Борфа не отдадим?» поинтересовался Федор Матвеевич. «Мы столько времени и сил потратили впустую, разбирая обломки особняка ворона». «Это был просто тест». «Им нужен был повод, чтобы проверить мою реакцию. Вся эта сценка в Сибири была разыграна для меня, решив, что у меня достаточно сильный характер и дар высокого уровня. Так как они не могли пробиться через энергетический барьер, чтобы прочитать мои мысли, они забрали меня на корабль». «Они проводили над тобой опыты?» Дрогнувшим голосом спросил Алекс. «Не знаю», — вздохнула девушка. «Но когда я очнулась в пустой комнате, на моих руках были синяки. а Откуда они, я не помню», — ответила она, внимательно наблюдая за Хантером. При упоминании о синяках он чуть нахмурился и отвел глаза в сторону. «Если рассказывать во всех подробностях дня не хватит», — отметила девушка. «А если коротко, то суть в следующем. В Межгалактическом совете обсуждается будущее нашей Земли». Они считают, что земля не слишком непредсказуемая и агрессивны. Поэтому некоторые во главе с советником Велфером с планеты Став настаивают на уничтожении людей на нашей планете и заселении ее новым, улучшенным видом. Они отправили космический корабль под названием «Эдем» с целью найти Еву, подходящую женщину, дети которой и должны были, по их мнению, населить Землю. «Инопланетяне вступали с тобой в контакты шестого рода? Кто должен был стать Адамом?» Бесстрастным тоном ученого задал вопросы Андрей, который по ходу рассказа делал какие-то пометки в блокноте. Ника уловила, как напрягся в ожидании ответа Алекс. «Роль Адама должен был выполнить генетический материал в пробирках. Психологические тесты они со мной проводили, а вот интимных контактов с пришельцами я не припомню». Поспешила заверить всех Ника и тут же осеклась, подумав, а не врет ли она сейчас? Как расценивать то, что было между ней и Эйшером? С земной точки зрения, то, что он просто погладил ее животик, не было сексом. Но, с другой стороны, если его вид именно так размножается... Потому как загадочно улыбнулся Хантер, хитро прищурив бездонные черные глаза, она поняла, что он прочитал ее мысли. но он продолжал хранить молчание. Взяв себя в руки и не дав предательскому румянцу смущения залить на щеках, Ника продолжила рассказ. «Мне повезло, что на борту оказался советник Эйшер с планеты Шерон. Он помог мне спасти Землю. Один из фертингов по поручению Велфера отправил на Землю ракеты с бактериологическим оружием. Не дожидаясь пока дебаты в Межгалактическом совете по этому поводу, «Закончится и будет вынесено официальное решение». Ника заметила, как помрачнел Хантер, а уголки его губ скорбно опустились. И если до этого он читал ее мысли, то теперь уже она ясно увидела то, о чем подумал он. Межгалактическая война грядет. С Эдема было запущено две ракеты с омегавирусом. Вирусом апокалипсиса. Первая изменила траекторию из-за того, что корабельная домовая вогнала мою заколку в пульт управления кораблем. Эта ракета вернулась на место своего изготовления, настав. «Теперь эта планета — кусок безжизненного камня в холодном океане космоса», — вспомнила она слова Самишера. Глаза Хантера ярко заблестели, и он не смог удержать расплывающуюся по лицу довольную улыбку. Вторую ракету мы с Эйшером взорвали уже на подлёте к Земле. В общем, на данный момент наша планета в безопасности. Успокоила она всех присутствующих. «Завтра в течение дня подготовь мне подробный письменный отчёт обо всех твоих космических приключениях». Дала ей указание парапсихолог. «Хорошо», — согласилась девушка. «Хантер, тебе привет от Эйшера». Он также просил передать, что сирены Эола... до сих пор не могут тебя забыть», — озвучила Ника послание с интересом, наблюдая за его реакцией. «Ах, они проказницы!» — довольно заулыбался старейшина, не обращая никакого внимания на то, с каким удивлением уставились на него окружающие. «Что это значит?» — потрясенно воскликнул Фёдор Матвеевич. «Это значит, что Хантер — инопланетянин», — ответила за него Ника. Оказывается, на множестве планет за его голову полагается награда. Как сказал Эйшер, он лихо покуролесил по всей метагалактике.